Когда ребёнку дать ложку, а когда шуруповёрт? Когда дать ребёнку ложку? Тогда, когда он проявит к ней интерес. Когда потянется к ложке или даже попытается у вас её отнять. Или когда начнёт активно есть руками. Ориентируйтесь не на нормативные таблицы и предписания, а на импульсы вашего ребёнка. Если не дать ложку, когда есть импульс, Потом может случиться так, что ребенок уже не захочет брать этот прибор в руку и начнет требовать, чтобы его кормили. Критерий самый универсальный. Наблюдать за ребенком и следовать за его импульсами. Вы же не задаетесь вопросом, когда ребенку вставать. Ребенок сам встанет, когда почувствует в себе силы. Схватится ручками за перильца кроватки, подтянется и встанет. И никто в этот момент не будет усаживать его обратно. Ему надо, и он встал. Когда ребенок пытается сам произносить слова, никто не закрывает ему рот. Это даже звучит абсурдно. Но иногда приходится слышать нечто подобное. «Я сам надену». «Нет, ты долго будешь копаться. Давай я тебя быстро одену». И при этом мамы сверяют достижения ребенка с таблицей развития. В каком возрасте ребенок должен уметь самостоятельно одеваться. «Я сам пойду». «Нет, ты упадешь, дай мне руку. Я сам понесу. Нет, ты уронишь. Я сам открою. У тебя не получится. Я сам налью. Нет, лучше я, ты прольешь». Вот так постепенно ребенок теряет тягу к самостоятельности. И что хуже всего, начинает верить, что он не умеет, что он не справится и будет лучше, если все за него сделает мама. Ведь правда, у мамы лучше получается. Моему племяннику два года, и он уже умело пользуется шуруповертом. В семье никто не задавался вопросом, когда дать ребенку шуруповерт. Да и нет такого норматива в таблице развития. Родители не ставили перед собой такой задачи – научить пользоваться шуруповертом. Но однажды малыш увидел шуруповерт в руках папы и сказал «дай». Так шуруповерт стал любимой игрушкой. Папа показал, научил и выделил специальную дощечку, в которую можно вворачивать шурупы. Зрелище, конечно, умильное. Сидит карапуз на горшке с шуруповертом и сосредоточенно вворачивает гайки. Но на самом деле так развивается моторика. И так развивается самооценка. Не думайте, пора или не пора, сможет или не сможет. Дайте ребенку попробовать. Может он или нет, это он сам решит. Только обязательно будьте рядом для обеспечения безопасности. Вы знаете, у нас с мужем конфликт. Сейчас сыну год и четыре месяца. Споры по поводу предоставления ребенку самостоятельности начали возникать на улице. Я где-то поддерживаю, даю руку, а муж это считает излишним. Мне же кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы дать малышу руку поискала статьи на эту тему в интернете, но ничего не нашла. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что рекомендации на тему «когда перестать держать ребенка за руку» просто быть не может, как не может быть и строго определенного возраста для этого. В жизни бывают моменты, когда и 13-летнего сына нужно держать за руку. Того самого, который в годовалом возрасте, выдернув ручонку из руки взрослого, Бегал по дорожкам в парке, распугивая голубей. В этом вопросе нужно ориентироваться не только и не столько на возраст. Куда важнее оценить ситуацию. И, конечно, надо наблюдать за ребенком, оценивать его силы. С чем он уже справляется, а с чем нет. Важный итог, как он себя чувствует. Если малыш уверенно карабкается на горку, то, возможно, в этот момент ему не нужна помощь взрослого. Но если он не удерживает равновесие, оглядывается на родителей в поисках поддержки, тянет ручку к руке взрослого, обязательно нужно прийти на помощь. Доверяйте ребенку. Доверяйте себе. Не отказывайте в помощи, если ребенок просит. Ведь это совершенно разный подход к воспитанию и, как следствие, разные судьбы. Когда ребенок не просит помощи, потому что может справиться сам, и когда он не просит помощи, потому что все равно никто не откликнется. Всегда отзываться на просьбу ребенка о помощи и не отзываться принципиально – это две крайности. Еще раз, ситуации бывают разные. Важно чувствовать ребенка, чтобы понять, как поступить. За его просьбой могут стоять каприз, лень и даже проявление власти, как скажу, так и будет. А могут усталость, неуверенность в себе, потребность в заботе. Чего на самом деле хочет ребёнок, когда просит о помощи? Представьте себя на месте ребёнка и продолжите за него фразу. «Повесь за меня одежду, а я побегу играть» или «Повесь за меня одежду, а я сегодня слишком устал и очень хочу спать». Когда мой сын Арсений в 12 лет сломал палец на руке и ему наложили гипс, вечером он попросил снять с него рубаху. Пока он был в состоянии о ужас-перелом, я помогала ему себя обслуживать. Но уже через пару дней ребенок привык к факту перелома и к наличию гипса. Оказалось, что гипс на правой руке не мешает самостоятельно есть, чистить зубы, ездить на велосипеде, ловко управлять компьютерной мышкой и даже играть в баскетбол. Ну, мам, я же левый мяч веду. Зато гипс мешал выполнять домашние задания и конспектировать учебный материал за учителем. Просто мотивации на эти действия у него не было. В общем, через пару дней на просьбу сына «сними мне рубашку» уже без зазрения совести можно было с иронией отвечать. «Я сегодня видела, как ты во дворе этим гипсом по баскетбольному мячу колотил, так что с рубашкой, думая, ты тоже справишься».